себя спрашивал. Как мог он дойти до жизни такой? Если бы он баллотировался в свой окружной совет, он бы таким не был. Он взглянул бы на вещи трезвые и подсчитал свои шансы. Или если бы он баллотировался в губернатора на свой страх-риск, он тоже не терял бы здравого смысла. Но тут было другое. Он был призван. Он услышал глаз. Он увидел свет, и это слегка потрясло его. Кажется невероятным, чтобы взглянув на крошку Дафи и новых друзей, не сообразил, что тут не все чисто. Но в сущности, как я понял, здесь не было ничего невероятного. Ибо голос крошки Дафи, призвавший его, был лишь эхом, уверенности и слепого стремления, которые жили в нем и заставляли сидеть наверху ночь за ночью, растирая слепающие глаза, выписывать мудрые фразы и мудрые мысли в грозбух и с неистовым, почти физическим напряжением вчитываться в пожелтелые страницы старых юридических книг. Для него не внять голосу крошки Дафим Было так же немыслимо, как святому ослушаться божественных голосов в ночи. Он почти потерял контакт с действительностью. Он был зачарован не только голосом крошки, он был зачарован величием должности, на которую посягал. Исходившее от нее сияние ослепило его, в конце концов, Он только что вышел из темноты, оттуда, где он целыми днями возился в земле, никого не видя, кроме родных, да и среди них он ходил, наверное, так, словно они были тенями. А по ночам сидел в своей комнате за книгами, изнавая труда и беспросветного ожидания. Не мудрено, что наслеп от этого блеска. Конечно, он кое-что знал о человеческой природе. Он достаточно долго просидел в окружном совете, чтобы узнать о некоторых ее сторонах. Правильно, он там не удержался, но не от того, что не понимал человеческую природу. Он, возможно, знал не вообще человеческую природу, а именно свою природу. Нечто более глубокое и важное, чем вопрос правоты и неправоты. Он принял муку, не по неведению и не только за правое дело, но за некое самосознание, идущее дальше правоты и неправоты. Да, по-своему он знал человеческую природу, но что-то встало между ним и этим знанием. В каком-то смысле он ее приукрашивал. Он полагал, что другие также ошеломлены, И величием и ослеплены блеском должности, к которой он стремится и будут прислушиваться лишь к кричам столь же возвышенным и блестящим. И речи его были скроены по этой мерке. Они представляли собой дикую мешанину фактов и цифр с одной стороны, его налоговая программа, его дорожная программа и возвышенных чувств с другой приглушенное временем эхо цитат записанных детским корявым почерком в грозбухе Вилли колесил по штату в хорошем, поддержанном автомобиле, купленном в рассрочку на 18 взносов, и видел свое лицо на плакатах, прибитых к заборам, телефонным столбам и стенам сараев. Приехав в город, он наведывался на почту узнать, нет ли письма от люси шел навстречу с местными политиканами и, покончив с непремянными рукопожатиями, тут он бывал не особенно ретив, чересчур много разговоров о принципах и слабовато по части обещаний, забирался в номер гостиницы, два доллара без ванной, и принимался дорабатывать очередную речь. Он оттачивал и отшлифовывал это сокровище он во что бы то ни стало хотел сделать из каждой вторую геттисбергскую речь. Речь президента Линкольна на открытии национального солдатского кладбища в Геттисберге 19 ноября 1863 года. Навозив